Анжела уехала в Москву. Остановилась у дачницы. Больше она в Москве никого не знала. Очередная фабрика звезд открыла конкурс. Дачница, ее звали Кира Сергеевна, позвонила куда надо и протырила Анжелу на конкурс. Конкурс проходил в Доме культуры, огромном помещении, похожем на вокзал. В советское время много настроили таких домов. Культуры в массы. Анжела прошла два тура. После второго тура на сцену вышла главная устроительница и стала зачитывать фамилии тех, кто прошел на третий, заключительный тур. Фамилия Анжелы Зуенко. Анжела напряженно вслушивалась, боялась пропустить слово «Зуенко». Но это слово не прозвучало. Анжелу не назвали. значит, она не прошла на третий тур. Вокруг нее в партере стояла целая толпа соискателей. Одни начинали радостно вскрикивать, и высоко подпрыгивать, другие оставались стоять, как в столбнике. Анжела хотела протиснуться к сцене, спросить, как же так? Но спросить невозможно. К устроительнице не подойти, никто не пропустит. А будешь продираться, отшвырнут, хорошо, если не ударят. Мир жестоко делился на тех, кто на сцене, и тех, кто в партере. Анжела поехала домой, в смысле к дачнице, на троллейбусе номер три. Троллейбус оказался полупустой. Анжела нашла себе место возле окошка. Приготовилась смотреть на москвичей и вдруг громко зарыдала. Она хотела взять себя в руки, но ничего не получалось. Троллейбус притих. Никто не задавал вопросов «Почему ты плачешь, девочка?» Никто не утешал. Дескать, жизнь длинная, все впереди. Люди постепенно пропитались чужим горем и тоже начали тихо плакать. Всем стало жалко молодую девчонку и себя в том числе. У каждого была весомая причина пожалеть себя. Горестный троллейбус плавно катил по улицам. въезжал в сумерки, а Москва меж тем зажигала огни, становилась нарядной и праздничной, как в Новый год. Кира Сергеевна жила возле метро «Университет». Дом был непородистый, блочный, потолки низкие, но анжели показалось, она попала во дворец. Точно такие апартаменты она видела в мексиканском сериале «Просто Мария», когда Мария была еще бедной. Кира Сергеевна имела профессию киновед и работала на киностудии редактором. Что это за должность и зачем она нужна, Анжела не догадывалась. Главное состояло в том, что Кира Сергеевна знала, и ее тоже знали все. а если не все, то очень многие. У нее было прозвище «Вездесущая Кира». Кира жила вместе со своим мужем Иннокентием, сокращенно Кешей. У Кеши было много общего с Васькой, а именно, не тот, ни другой, ничего не делали. Сидели на шее у своих жен. Кеша тоже здоровался с Брежневым, но не за руку, а кивком головы. Он видел его довольно часто, писал для него тексты, которые Брежнев зачитывал по бумажке, как свои. В те времена у Кеши было много привилегий, включая продуктовые пайки с нежной вареной колбасой, не говоря о шпротах. Сейчас этой колбасы навалом были бы деньги. Когда Брежнева не стало, Кеша потерял работу. Какое-то время он сидел, ничего не делая, и вдруг понял, Какое это счастье — жить только своими интересами. Зачем сочинять лживые картонные фразы, когда можно не сочинять? Можно читать хорошие книги, ходить в бассейн, гулять по Арбатским переулкам и думать, думать, размышлять. В один из дней Кеша сел за письменный стол и стал писать воспоминания, как летописец Пимен. Кеша трезво понимал, что опубликовать сию летопись в ближайшее время не удастся, но выплеснуть из себя накопленное очень хотелось. Кеша сидел и писал, и как будто заново проживал свою жизнь. Он мог бы сказать о себе, как Пушкин о Пимени, «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил». В отличие от Пимена, Кеша... не молился, ездил на базар за продуктами и мыл посуду после еды. Анжела обратила внимание на то, что посуда вымыта недобросовестно, только с одной стороны, с внутренней, а внешней поверхности липкие от жира. Она вывалила все тарелки и чашки в таз, настрогала хозяйственное мыло, добавила пищевую соду и перечистила тщательно до блеска. Посуда стала сиять, как армейские пуговицы. Тарелки и чашки выглядели, как новые, только что из магазина. После посуды Анжела вымыла окна. Она стояла на высоте четырнадцатого этажа и пела. Привычка такая — работать и петь. Голос был чистый, сильный, захлёстывал как угодно высоко и летел Вольно. И вся Анжела, стоящая в окне, молодая и гибкая, с высокой шеей и длинными ногами, будила в людях воспоминания о Мазурке. Есть такое музыкальное произведение. Не сама Мазурка, а именно воспоминания. Воспоминания бывает более пронзительным, чем реальность. Люди останавливались, смотрели, подняв головы, потом вздыхали и шли дальше. Иннокентий тоже смотрел, и тоже вздыхал. Почему ему не встретилась такая девушка, работящая и бесхитростная, а встретилась интеллектуальная Кира Сергеевна, которая знала все про все и сыпала цитатами? Кому нужны эти бесплодные знания? Лучше бы окна мыла и детей рожала одного за другим. Родила единственного сына, погнала на философский факультет университета. И что теперь? Сын знает всякие премудрые слова, философские течения, а денег зарабатывать не может, и ни одна баба возле него не удерживается. 21 век. Время не разговоров, а конкретных дел. Помытые окна сияли в пыльных занавесках. Это было похоже на человека, который после бани надел на чистое тело грязную одежду. Анжела сорвала занавески и выстирала их руками. в Стиральной машине она не доверяла. Далее развесила занавески на балконе, чтобы набрались естественного солнца и ветра. Для этого пришлось натянуть веревки, а для веревок приспособить крючки, а для крючков пришлось заставить Иннокентия продолбить в бетоне дырки и вбить дюбеля. Иннокентий состоял на 90% из лени, как человек из воды. Он давно не производил так много движений. Встать на стремянку, достать с антресолей дрель, включить в электрическую розетку, долбить стену, забивать дюбеля молотком. Иннокентий делал все как миленький. Ему нравилось подчиняться чужой созидательной воле и чувствовать себя настоящим мужчиной, пригодным в хозяйстве. Кира Сергеевна в свое время пустила Иннокентия по воле волн. «Как хочешь, так и живи, только не мешай мне жить, как я хочу». А Иннокентий ведомый, его надо вести за собой. Тогда он может дойти до любой цели и снять с неба звезду. Он не лидер, не первый, он второй». Но ведь вторые тоже нужны. Первый – один, как Жанна Д'Арк или Михаил Кутузов, а все остальное войско – вторые. Один, даже если он первый, ничего не сделает. Мир наполнен вторыми».